Глава четырнадцатая. Прозоров. Жалкий инвалид. Именно так я себя и воспринимал. Она попала в точку. Полтора года уже. Авария. Три недели комы. Для меня они просто темнотой стали эти дни недели. Двадцать три дня полного забвения. А потом мутное пробуждение, словно из болота пытаюсь наружу выбраться. Я не верил, что жив. Не хотел верить. Не хотел проходить через эти операции которых было, со счета сбился. Не хотел думать о том, пойдут ли мои ноги. Я не хотел быть. После каждой операции прогнозы врачей робко менялись. Иногда даже в сторону позитива. Непременно встанете, Николай. На свадьбе своей плясать будете еще. На своих двоих. Жениться было на ком. Она сидела возле кровати. Тонкая, почти прозрачная. Глаза оленей и Огромные в пол лица. Она готова была со мной оставаться. Может, даже не из-за денег. Их оставалось все еще столько, что тратить не потратить. Да и бизнес работал, там все налажено. Сидит у кровати, руки свои тонкие тянет, глаза от слез блестят. «Коленька», — шепчет она, — «все хорошо будет. Полетим в Израиль или в Германию. Где там хорошие врачи? Мне не врачи нужны были хорошие, а хорошие ноги и позвоночник. Те, что до аварии были. А страдалица у моей кровати бесила нещадно, бессмысленной и бесполезной своей поддержкой. День за днем бесила, пока не взорвался. «Пошла вон!» — заорал я. «Пошла вон и не возвращайся! Бесишь, блядь!» Она ушла. Я в офис отзвонился, чтобы отступных ей перевели, и выбросил из головы. Весь погрузился в пучину своей тьмы, своей боли фантомные или нет, но мои неподвижные ноги болели. Шагать больше не могли, но болели раз за разом. Реабилитация казалась такой же бессмысленной, что и кореглазая страдалица у кровати. Она приносила новую боль и новое разочарование. Где-то после пятой операции я забил. Хватит, сказал я своему реабилитологу. Сдохлое лошади пора слезть. Самокритичность, конечно, хорошо, протянул врач, но не сейчас. Николай, у вас есть шанс? Шанс, может, и был, а вот желания нет. Я больше не хотел ничего. Не наслаждаться последними годами молодости, богатством, новым домом в тихом центре города. Шанс был, смысла не было. Я и спрятался от жизни несколько месяцев как. Обустроил чердак, точнее, этим занялись подрядчики. Думал, останусь наедине со своими мыслями и, быть может, приведу их в порядок. Может, появится и смысл, и желание. Но ничего не менялось. Я просто жил, проживая день за днем в ожидании такого нескорого еще конца в этом огромном доме, в котором тенью бродила такая же несчастная, как и я, мать. А потом Дина попыталась привлечь меня к подбору медсестры, и я увидел на сайте Сандру. «Пошло все нахер», — выругался я. «Мать ушла». Я видел несколько дней назад, как она уходила. Да не просто ушла. Вероломно. Просто заперла нас двоих тут, как пауков в банке, вырубив даже интернет и выведя из строя городскую телефонную связь. А свой мобильник я просто разъебал об стену еще неделю назад в очередном приступе бешенства. Камера внизу показывала погром на кухне. Сандра развлеклась на славу. Теперь я потерял ее из поля зрения. Камеры писали только кухню, холл и гараж. Ничего, уйти она не сможет, мать постаралась. Скоро спохватится и приедет спасать Дина. Моя помощница знала, что я могу игнорировать ее долго, но все же должна забеспокоиться. И тогда я отпущу Сандру. Нечего ее держать здесь с жалким инвалидом вопреки ее воле. Я развернул ненавистное кресло. Под колесо попала и хрустнула валявшаяся на полу тарелка. Разломилась пополам. Похер. Я доехал до стеллажа, заменяющего мне бар, потянулся вперед, схватил бутылку виски, откупорил и сделал три глотка прямо из горла. Обожгло горло. «Топишь печаль?» — раздался женский голос, и я вздрогнул от неожиданности. «Топлю», — буркнул я. «Мое право. Ты уже неплохо сняла стресс, разрушая мою кухню». «Ага, мне понравилось», — хмыкнула Сандра. Прошла мимо меня, повернув голову на бок, разглядывала мой бар. Взяла одну из бутылок, читалась в этикетку, усмехнулась. «Годится», — сказала она. «Никогда не любила пить». «Так не пей». «Я, может, тоже хочу деградировать и себя жалеть». Пнула ногой кружку, прошла и села в одно из кресел. Сделала маленький глоток и сморщилась, с усилием проглотив. Затем еще и еще. «Может...» — И есть в этом смысл, в этом вашем алкоголе? — пожала плечами она. — О чем будем говорить? Я не любил пьяных женщин еще со времен детства и маминых запоев. Но это же Сандра. Сандру я любил любой. Я сделал еще один большой глоток. О чем говорить с ней, женщиной, как занозой, сидевшей в моем сердце, столько чертовых лет? — Что с тобой случилось? — решился спросить я. В комнате кисло пахло алкоголем, заветрившаяся едой старела к спертым воздухом, а еще ею, тонко, едва уловимо. Но этого хватало, чтобы хотеть дышать, снова и снова вдыхая воздух. Долги, как и у всех простых смертных. Квартиру продала, не доучилась. Денег нет, а долгов еще много. Алексей, она замерла, словно не зная, что сказать. Он умер. Ты скучаешь по нему? Сандра закрыла глаза. Мне стало больно. Я столько лет скучаю по ней, хотя никогда моей не была. Она скучает по нему. Мир чертовски несправедлив. Я ненавижу его, четко сказала она вдруг. Я презираю его. За его слабость, за его страх, за то, что он выбрал смерть вместо сражения. Просто умер, оставив меня с кучей долгов, без квартиры, без себя. «Без нашей погибшей дочери. За то, что все произошедшее – его вина!» И замолчала.